Глава 5 Начало церемонии награждения было назначено на два часа дня. Мы с Эксара прибыли в императорский дворец к 12. Как пояснил учитель, как минимум полчаса у нас уйдет на прохождение проверок службы безопасности. Во дворец не пускают всех подряд. И если его императорские люди знали, то меня нет. Остальное время до начала церемонии мы посвятим общению с людьми. Хоть я и опасался придворного серпентария, не мог не признать, что такие знакомства могут быть полезны. Особенно мне. Вряд ли первые люди страны будут заинтересованы в сотрудничестве со мной. Я пока ничего собой не представляю по меркам аристократического общества. однако наводить мосты на будущее стоит уже сейчас однажды я дорасту до необходимого уровня и мои заслуги станут весомее в глазах этих людей именно потому что они знали меня еще одиноким нищим мальчишкой императорский дворец представлял собой огромный комплекс сооружений расположенный в юго западной части столицы как и клановый пояс Прежде дворец стоял за городом, сейчас столица разрослась настолько, что императорский дворец оказался на окраине города. Правда, в отличие от кланового пояса, за императорским дворцом не было пригорода. Довольно большой сектор земель в тени дворца, если смотреть от центра города, так и оставался пустым. Как и предполагал учитель, Нас остановили на внешнем КПП дворца. Первичная проверка документов и сверка со списками приглашенных заняла несколько минут. И охрана передала нас дальше. На втором КПП нас уже ждали представители СИП. Разговор с этими въедливыми людьми затянулся минут на 15. И, если бы не присутствие Эксара, чую, они бы так быстро от меня не отстали. Зато я полюбовался на эксклюзивный артефакт определения лжи. Таких не было в продаже даже в доме Руники. Военный спецзаказ, судя по всему. Этот артефакт имел 9 камней-индикаторов, и каждый из них обозначал что-то свое. Когда меня в первый раз поймали на недоговоренности, загорелся третий слева камень. А мне стало дико любопытно. Напрямую ложь я не решился, все же сибовцы в преддверии большого мероприятия вряд ли были настроены благодушно. Но все же я попытался проверить и другие варианты. Мне удалось заставить загореться еще два камня по краям. Правда, я так толком и не понял, что конкретно они означали. Вроде я точно так же играл на полутонах и недомолвках, но каждый раз загорался новый камень. Когда главный безопасник заметил мой интерес к артефакту и догадался, что я делаю, он только фыркнул и укоризненно посмотрел на Эксара. Учителю сделал каменное лицо и пожал плечами. Пройдя безопасников, мы оказались во внутреннем дворе дворцового комплекса. «Я тоже не знаю, как эта штука работает», — сразу предупредил мои вопросы Эксара. Я только вздохнул. Мы дождались около КПП внутреннюю развозку, представляющую собой открытый мини-автомобиль на четыре посадочных места, не считая водителя. Территория была огромной. До павильона героев, где должна была состояться церемония награждения, мы ехали минут десять. Я с интересом осматривался по дороге. Центральный дворец мы объехали стороной, но даже издали он впечатлял. В переводе на привычные мерки эта махина достигала высоты примерно этажного здания. При этом было в нем всего три этажа. Крылья дворца раскинулись метров на пятьсот. Справа от нас осталось еще пара дворцов поменьше, и далеко слева за центральным дворцом виднелось еще несколько подобных зданий. Все они были выполнены в едином стиле, который напомнил мне китайские пагоды. Разве что цвета были куда более сдержанными, все здания были преимущественно белыми с редкими вкраплениями других цветов. В парке, по которому мы ехали, То и дело встречались небольшие рощи, группа фонтанов, беседки размером с неплохой особняк, скульптурные композиции, клумбы разнообразных форм, тянущиеся метров на двадцать. Иногда попадались одноэтажные здания, скрытые растительностью, которые, скорее всего, представляли собой какие-то хозяйственные помещения. Больше всего меня поразила пустота. Казалось бы, в дворцовом комплексе должны жить и работать тысячи людей. Да задним только парком нужен постоянный уход. Однако за все десять минут езды мы не увидели ни единого человека. Павильон героев встретил нас толпой гостей. Сам павильон представлял собой открытое всем ветрам пространство под крышей. которая стояла на многочисленных колоннах опорах. Внешний ряд колонн был чисто декоративным, а в глубине павильона на каждой колонне были нанесены какие-то надписи, часто сопровождающиеся небольшими каменными табличками или картинками. Площадь павильона была очень приличной. Фронтальная сторона тянулась метров на сто, а оценить глубину не представлялось возможным. Яркое солнце делало тень под крышей еще более густой. Собравшиеся на церемонию гости бродили перед павильоном или прятались в тени около первого ряда колонн. Внутрь павильона пока никто не заходил. Да и гостей было не так уж много. где в первый момент на фоне безлюдного дворцового комплекса показалось, что здесь собралась толпа. На самом деле церемонию ожидала едва ли сотня людей. Поблагодарив водителя, мы покинули наше такси и направились к собравшимся. Многие гости прибыли в одиночестве. Это не прием. Как ни крути, а официальная церемония. Молодых людей было раз-два и обчелся, и всех их сопровождали старшие родичи. Главы родов, скорее всего. Женщин здесь не было вообще. Зато было несколько простолюдинов. По одежде я бы их не вычислил, но поведение бросалось в глаза. Они стояли в стороне, опасливо разглядывали присутствующих и ни с кем не общались. Аристократы неторопливо курсировали, останавливались, встречая знакомых. Перебрасывались с ними несколькими фразами и шли дальше. Если бы бокалы в руках, это действие невозможно было бы отличить от обычного приема. Мы с Эксара легко влились в это неторопливое движение. Знакомых у учителя здесь хватало. Одним из первых, с кем он заговорил, был глава рода Аш, один из десятки сильнейших родов страны. «Адриан, приветствую!» — улыбнулся старик. «Кертан, приветствую!» — кивнул в ответ учитель. «Позволь представить тебе моего ученика Виктор Дамар, мастер в шестнадцать лет. Виктор, перед тобой Кертан Аш, глава свободного рода Аш, министр образования империи». очень приятно господин аш склонил голову я дамар глядя на меня с непонятным выражением лица протянул старик подающий надежды рад рад твой отец к сожалению так и не стал владыкой надеюсь ты сможешь достичь высшего ранга благодарю господин аш я приложу к этому все силы «Тебе помочь, Адрил, или сам справишься?» — перевел взгляд на моего учителя Аш. «Смотря что я тебе буду должен», — хмыкнул Эксара. «Сочтемся», — отмахнулся Аш. «Приезжайте как-нибудь на наш полигон. Мне недавно еще пару ко мне прислали. Ты удивишься адаптивности алгоритма. И проверишь заодно». — Говорят, защиту стало невозможно пробить, но помня, как ты обошелся с чужим родовым поместьем. — Ты мне до конца жизни будешь это припоминать, кертан насмешливо фыркнул Эксара в ответ. — А как же? — усмехнулся в ответ Аш. — Как-нибудь заеду, — кивнул Эксара. — Может, и с учеником. Он покосился на меня, но я никак не отреагировал. Потом спрошу, что за полигон и чем чревата такая поездка. «Обязательно с учеником!» — воскликнул Аш. «Где ты еще такие воздействия найдешь?» «Хорошо, мы постараемся не затягивать с визитом», — улыбнулся Эксара. «Созвонимся», — кивнул в ответ Аш. Распрощавшись с гостеприимным аристократом, мы двинулись дальше. Я попытался было расспросить учителя, что за чудо-полигон, но он отмахнулся. Мол, ни время, ни место, потом поговорим. Сейчас надо пользоваться случаем и знакомить меня с людьми. Возразить мне было нечего. На такой уровень, чтобы встречать этих людей на приемах, я выйду еще не скоро. Так что надо пользоваться случаем. За полчаса Эксара познакомил меня со многими из присутствующих. Больше никто ничего не предлагал, все разговоры ограничивались стандартными вежливыми фразами и легким интересом. Однако куда познавательнее было то, что Эксара рассказывал мне о людях, когда мы с ним переходили от одного собеседника к другому. «Видишь мужчину в белом костюме с черной рубашкой?» — указывал он на очередного аристократа. «Это Виар Сокор, глава имперского рода Сокор. До сих пор мастер, несмотря на свои 56 лет. Но если ты считаешь это слабостью, забудь эту глупость сразу. Он копир. Копирует техники. Может воспроизвести любую технику после пара повторений». До уровня постижения доводит техники за месяц. Изумительно пластичная энергетика и абсолютная память на движение магической энергии. Однако именно эта пластичность препятствует нормальному росту в рангах. Копир – это природное свойство, такое же, как зеркало, например. Мастер-копир – это очень мощно. Большинство копиров застревает на ранге воин. Отдельные упертые личности достигают профессионала к старости, а Сокор — мастер. Его на арене лицом к лицу не всякий эксперт вынесет. Разнообразие техник и мастерство их применения нередко бьет тупую силу. Запомни это, ученик. Я с интересом смотрел на главу рода Сокор. Род из десятки сильнейших в стране. Саккор славились своим аукционом техник, который они проводили раз в год на протяжении уже нескольких десятилетий. Прийти туда и купить или продать любую технику мог любой человек. И для каждого там нашлось бы что-то подходящее. И для бедняка простолюдина, и для императора. И похоже, широчайшим ассортиментом этого аукциона они обязаны именно главе своего рода. Очень удобное свойство. копировать техники». «И чтобы закончить тему копиров», — продолжил Эксара, — «скажу, что за всю обозримую историю существовал только один эксперт-копир — Шуграм Сокор, основатель рода Сокор. Он выносил владык на раз, и нет ни одного достоверного свидетельства его поражения в поединках». Конечно, за давностью лет многое стерто, а роду сокор больше тысячи лет, однако даже такая слава дает понять, кто такие копиры и насколько они опасны. То есть это их родовое свойство, уточнил я. Копиры были и в других родах, неопределенно покачал головой Эксара. Но в чем-то ты прав. Свойство редкое, и у рода Сокор оно проявляется чаще всех. Почти треть всех известных копиров за последнюю тысячу лет были именно в роду Сокор. Глава рода Сокор, видимо, почувствовав наши взгляды, обернулся, окинул нас беглым взглядом и направился к нам. Он оказался очень приятным собеседником, легко улыбался и общался на равных. В основном с Эксара, конечно. Они явно были давно знакомы, но и мне досталась пара заинтересованно доброжелательных взглядов. Так не скажешь, что этот человек — глава одного из самых могущественных родов страны. Распрощавшись с главой рода Сокор, Эксара бросил взгляд мне за спину и нахмурился. Я обернулся. К нам приближался слуга в яркой форменной одежде. У него на груди был вышит крупный герб императорского рода. Гости тоже оборачивались на него и с интересом провожали взглядами. Кое у кого на лице даже можно было уловить тень разочарования, когда слуга проходил мимо них. Насколько я знал, личных аудиенций перед церемонией награждения не предполагалось. Впрочем, после тоже. Это было сугубо рабочее мероприятие. Однако слуга императорского рода шел именно к нам. — Господин Аксара, господин Дамар, — поклонился он, остановившись около нас, — император приглашает вас в свой кабинет. Следуйте за мной, пожалуйста.